Вот и поди их разбери. В Академии их учили совсем не так организовывать следствие. Ну уж полковнику-то, наверное, лучше знать, как действовать. Вот и теперь разговор идет о чем угодно, только не о преступлении. Но какое дело полковнику Каре до урожая винограда в этих краях? Да и шалго. Не председатель кооператива и не виноградарь. И, судя по его далеко не стройной фигуре, он видит только в киножурналах, как собирают виноград. Подняла Слиза, Поправила выбившуюся прядь сидеющих волос, сняла свой передничек, синий, в мелких белых цветочках. Кажется, к соседям гости приехали. Пойду взгляну и я на них. — Ступай, душечка, — слегка приподняв тяжелые веки, сказал Шалго и влюбленно посмотрел вслед своей хрупкой жене. Лиза прошла по садовой дорожке, окаймленной кустами смородины. Фельмери только сейчас разглядел в легкой проволочной изгороде, разделявшей два соседствующих сада, небольшую калитку. Значит, соседи дружны. Судя по всему, калитка даже не запирается открыта в любое время. Лейтенант спустился с веранды в сад и прошел по тропинке до высокого орехового дерева. Здесь он остановился и внимательно оглядел двухэтажную виллу профессора Табари. Террасы отсюда не было видно так как она выходила на озеро, зато отлично просматривались ворота и въезд в гараж. «Мерседес» уже стоял перед гаражом. Пока он прогуливался, успел прибыть майор Миклаш Балент. Рейтенант представился и, расположившись в сторонке, принялся его разглядывать. Это был молодой, несколько грузный для своих лет мужчина, лет 35, атлетического сложения, круглолицый, загорелый, с выцветшими до волосами, в рубашке с короткими рукавами и в парусиновых джинсах. Кара предложил новому гостю вина, кивком пригласив и фельмери. — Ну что ж, Миклош, поведай нам! «Что у вас с этим делом Меннеля?» Балин закурил и не спеша пересказал столичным гостям все, что, собственно, они уже и сами знали. «Мне только мотивы этого преступления не ясны», — заключил свой рассказ майор. «Я просто ума не приложу, кому и зачем понадобилось убивать этого Виктора Меннеля». В целях ограбления едва ли. У него ничего не взято из ценностей. Предположить, что он был убит по политическим мотивам, кем, почему? По нашим сведениям, Менель в Венгрию приехал впервые. Я уж не говорю о том, что если его убили все-таки по политическим мотивам, почему убийцы не забрали ценности, чтобы запутать следы? Нет, Миклаш, возразил Кара. Политические убийцы обычно этого не делают. Они, как правило, не хотят вводить власть в заблуждение. Наоборот. Это... Если они думают так же, как наш друг Миклаш Балент», — поспешил заметить Шалгу. Сделай милость, дорогой Шалгу. Уже недовольно посмотрев на хозяина, попросил майор, забудь на время обо мне. Шалго лениво почесал волосатую грудь. Вот если бы я о тебе забыл, тогда бы ты действительно обиделся на меня, Миклышка. Мы же вместе с тобой едем на рыбалку в субботу, так что эту игру мы уж доиграем до конца. «Может быть, кто-то из ревности придушил его?» — начал было лейтенант, но Балин не дал ему закончить мысль. «Думали мы и об этом. И, честно говоря, такое предположение кажется нам даже наиболее вероятным, хотя по имеющимся у нас материалам расследования Менель за время пребывания в Венгрии не встречался ни с одной женщиной».